Он слышал тяжелое дыхание мистера Лемми, как будто пыхтел тигр, страдающий изжогой. Куб ждал и боялся. Все зависело от тех, кто скажет «да». «Ладно, уродец», — сказал мистер Лемми, — «но не забывай, что твой друг у меня. Если ты меня обманешь, то люди вокруг не спасут ни тебя, ни твоего идиота, дружка. Встретимся завтра в восемь, вот где...» Добираться туда непросто, так что лучше запишите. Это место называется Проклятым Городом. Слышали о нем? Господи, это же не вегетарианский ресторан, — спросил мистер Лемми. Не беспокойтесь, ваша честь не пострадает. У вас есть ручка? Пишите адрес. Он рассказал мистеру Лемми о звезде на Аллее Славы. Ответа не последовало, только сухой смешок в трубке, а потом тишина. Ну и как? — спросила Бейлис. Если бы телефон был чуть побольше, он бы дотянулся до меня и вырвал мне сердце. Иногда Нельсон со мной так же разговаривает. «Твой напарник вообще страшно, милый. Я рассматриваю его как последний экзамен. Смогу ли я работать с ним и не пристрелить его, пока не получу повышение. Куп налил себе еще кофе. «Агент Бейлис, я очень удивлен, что вы строите подобные планы насчет своего боевого товарища. Это не планы». «Просто я иногда мечтаю об этом, задувая свечи на торте». Бейлис устало улыбнулась. «Кто там следующий?» «Ты нашла номер Зальцмана?» Бейлис нашла в сумке листок бумаги и протянула куб. Он набрал номер. Трубку сняли, но ничего не сказали. «Зальцман, привет, это куб, помнишь меня?» «Откуда у тебя этот номер?» – спросил Зальцман. Голос у него был такой холодный, что айсберг заработал бы в испалении легких при этих звуках. — От Бейлис, она рядом со мной. Хочешь с ней поздороваться? Бэйлис в ужасе посмотрел на него, куб махнул рукой. — Что ты хочешь? — Шкатулка у меня, — ответил куб. — Не представляю, о чем ты. — Представляешь. Кстати, из тебя новая микроволновка для департамента. После долгой паузы Зальцман спросил. «Как ты ее нашел?» «Я разогревал бутерброд, а нашел шкатулку». «Смотрю, ты уверен в себе». «Нет, тебе. Тебе нужна шкатулка». «Что?» «Возвращает нас к изначальному вопросу». «Что ты хочешь?» «Миллион долларов». Куб услышал смешок. «Конечно. И на день рождения. У меня нет миллиона. У тебя есть связи. Найди его к завтрашнему дню. «Где и когда?» 8 часов, проклятый город, верхний темный этаж». «Я, пожалуй, передумал. Дай сюда, Бейлис. Извини, она вышла замороженным. Я люблю фисташковое. А о какой едят зомби? Давай ее сюда или попрощайся со своим миллионом. Черт!» «Держи», — Куб протянул трубку Бейлис. «Он хочет поговорить с тобой». Она взяла телефон и тихо сказала. «Алло?» «Да, она правда у нас. Это я ее нашла и сдала ему». Больше Бейлис ничего не сказала, она только слушала и бледнела. Через минуту она вернула телефон к Купу. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да, водички можно?» Что он сказал? «Я не хотела бы это повторять». «Ладно». Бейлис села за кухонный стол. «А что такое колумбийский галстук?» Куп пошел в кухню на литей воды. «Его надевают для покупки пиньяты», — объяснил он и протянул ей стакан. «По-моему, ты врешь», — сказала она. «Может быть, все-таки налить что-нибудь покрепче, капельку?» «Может быть. Сколько еще звонков осталось? Всего два. Тебе не обязательно тут сидеть, если не хочешь». «Нет», — сказала Бейлис, — «я бы не хотела пока оставаться одна. Могу пиццу заказать. Звучит неплохо». «Правда, пицца тут не очень». Тогда придется выпить еще». «Отличная мысль». Куп позвонил и заказал большую пиццу с пепперони и грибами. Потом набрал номер, который ему дал человек, у которого якобы была Жизель. Этот звонок он оставил напоследок, чтобы все обдумать и успокоиться. Телефон немедленно переключился на голосовую почту. От голоса Жизель, велевшего оставить сообщение после сигнала, затошнило. Дождавшись щелчка, он сказал Это куб, шкатулка у меня, я отдам ее вам в проклятом городе, завтра в 8 верхний темный этаж. Жизель знает, как туда добраться, не опаздывайте. Он дал отбой и сел. Теперь выпить нужно мне. Куб налил бурбона в свой остывший кофе и подогрел его. Несколько минут они с бэйлис выпивали молча. Куб сунул танцую под дождем в DVD-плеер и выключил звук. Бейлис смотрела, попивая виски. «Привезли пиццу, и Куб принес тарелки». «Тебе лучше?» — спросил он. Бейлис кивнула. «Все хорошо, просто немного расслабилась. Скорее бы все это кончилось». «Ага», — Бейлис посмотрел на экран. «Не думала, что ты любишь мюзикла». «Не люблю». «Тогда почему не спрашивай?» «А то я отвечу, и ты не сможешь есть». «Тогда мне нужно еще выпить». И мне. Куб взял телефон и набрал еще один номер. Салли Гиффорд сняла трубку. «Привет, Куб. Что ты такой нервный? Ты вообще ложился?» «Привет, Салли. Вообще да, но звоню я по делу. Какой ты стал деловой. Ну, рассказывай, сколько мы получим?» «Начну с хорошей новости», — радостно заявил он. «Денег тут никаких». «Эй», — сказала Салли, — «мне послышалось, ты сказал, что денег не будет? Что ты скрываешь? Мне нужна твоя помощь. Кто-то похитил Морти, и же зелень, и хочет их отдавать». «Погоди!» «Ту телочку, которая тебя бросила. И кому придет в голову похищать Морти?» «Очень плохим людям, которые станут еще хуже, если ты мне не поможешь». Он услышал вздох. «Не знаю, Куб, по-моему, там будут стрелять». «Ты мне нравишься, и Морти тоже, но я не люблю ходить туда, где во мне могут проделать пару лишних дырок». «Дело не только в Морти», — сказал Куб. «Вообще-то, если у нас не получится, пострадают все. Ты, я, Морти, Жизель, Тинтин -тин, и даже твоя кошка». «Моя кошка?» — спросила Салли. «Боюсь, что так. Но есть и светлая сторона». Если мы сделаем эту работу, то денег не получим, но возьмем верх над кучей богатых важных людей. Секунду помолчав, Салли сказала, «Круто! Я в деле!» и добавила резко, «Никто не смеет угрожать моей Джоан. Отлично, тогда приходи в 5 и я тебе расскажу все леденящие душу подробности. Только не в тот мерзкий бар. Нет, приходи к Морти. Тогда до встречи». «Это один из твоих дружков-преступников?» — спросила Салли. «Да, она тебе понравится», — пообещал Куб. «Однажды она тоже выстрелила в своего напарника». Бейлис подавилась пиццей и закашлялась. «Она кого-то пристрелила?» «Не волнуйся, он не умер». Он распускал руки, так что она приставила ствол 44-го калибра к его яйцам и спустила курок. бэйлис сглотнула. И что с ним случилось? Пистолет просто щелкнул. Салли хорошо воспитана, и для таких ситуаций у нее всегда есть одно пустое гнездо в барабане, — объяснил Куб. «Я не призываю тебя сделать то же самое с Нельсоном. Просто подкидываю пищу для размышлений». Бейлис положила кусок пиццы. — Поверь, если я когда-нибудь прицелюсь в Нельсона, пистолет будет заряжен. — Завтра ты отлично справишься. В тебе больше преступного, чем ты думаешь. — Спасибо, — улыбнулась Бейлис. — Честно говоря, это касается любого копа. — Я так и думала. Повесив трубку, мистер Лемми поглядел на своих людей, которые слонялись по его офису, опустошая его запасы кофе и выпивки. Они страшно его бесили. Он не хотел иметь дело со всей этой дрянью. Работа для тупых. К этому моменту никто не знал, в чем заключается работа. Все еще нет. А он кормит их, дает им деньги, слушает их отрыжку и болтовню о девках. Это не способствует ощущению собственного достоинства». Может быть, стоило послушать отца и заняться фамильным бизнесом, изготовлением снежных шаров? Он помнил, что самое серьезное решение, которое принял отец за всю жизнь, касалось наполнения для шариков. Традиционный пластиковый снег или новомодные блестки. Мистер Лемми вздохнул. Вот бы сунуть их всех в огромный чертов снежный шар и потрясти как следует а вось немного здравого смысла натрясется. «Короче», — сказал мистер Лемми своим людям, «этот урод-куб хочет встретиться в каком-то месте под названием «Проклятый город». Кто-нибудь о нем слышал?» «Я», — сказал Бейкер, его отец был мясником. Это всегда развлекало мистер Лемми. Мясник по имени Булочник. Не очень смешная шутка, но в наши говенные времена и не за такое хватаешься». — Это плохое место, босс, — продолжил Бейкер. — Там сплошь странные штуки и сумасшедшие. — Что ты имеешь в виду? Странные штуки и сумасшедшие. Говори нормально. Из этих идиотов каждое слово приходится с клещами тянуть. Бейкер слегка покраснел и покосился на других громил. — Те, кто занимается всякими плохими вещами, магия, вуду, и там должны быть, ну... «Монстры. Другого слова не подберу. Монстры. Ну, вампиры и все такое, вы знаете. Остальные заржали, а мистер Лемми в упор посмотрел на Бейкера. «Ты всерьез веришь в это дерьмо?» «Об этом многие говорят», — пояснил Бейкер. «Даже моя бабуля. А она слышала от своей бабули». Мистер Лемми закрыл глаза на секунду и представил снежный шар с кровью внутри. «Это хреново сказочка, как про чудовище под кроватью», — сказал он, — «чтобы ты держался в рамках. Только, по-моему, сработало плохо мудила криминальная». Все снова заржали. «Если вы не против, я бы взял с собой чеснока», — заявил Бейкер. Мистер Лемми чуть не заорал. «Бери с собой хоть целый салат, только пушку не забудь прихватить, потому что купы этот в той комнате оба должны сдохнуть». Стив проверил голосовую почту «Жизель», и давление у него взмыло вверх, как «Сатурн-5», но он не хотел, чтобы это заметили остальные. Но совсем скрывать такую информацию тоже не годилось. «Звонил этот куб», — сказал он, — и снова бросил трубку. Конечно, он повесил трубку, — заметила Сьюзи. Нет, он ее агрессивно бросил. Как будто несерьезно ко всему относится, — он повернулся к Хорхе. «Как там наш вепрь?» «Отлично, будет готов к вечеру». «Хорошо. Он хочет встретиться завтра вечером». «Поздно?» «У меня утром заседание в суде присяжных», — сказала дженнет «А мне нужно отвезти маму в аэропорт», — сказал кто-то, остальные заворчали. «Ладно», — сказал Стив. «Вы не нужны для финальной битвы. Со мной пойдут только Хорхе, Джерри и Томми». «Почему я занул Томми? Вы меня бросили вчера». «А теперь все исправим», — сказал Стив. «Будешь нашим атакующим защитником». «А что такое атакующий защитник?» — спросил Томми. «Это что-то из баскетбола», — пояснила Джанет. «Разведчик, наверное», — решил Сьюзи. «Они будут играть в баскетбол на шкатулку призыва?» — спросил кто-то. «Тогда я пойду. Я играл в старших классах, пока колено не выбил», — заявил Фредди, один из штукатурок Стива. «Мы не будем играть в баскетбол», — «Томми пойдет в дозор», — сказал Стив. «Мне не здоровится», — сказал Томми. «Главное, чтобы завтра тебе не понадобилось пописать. Мы собираемся на какой-то темный этаж в каком-то проклятом городе». «Я же говорил, что он существует», — обрадовался Джерри. «Вот и посмотрим». «А фонарики нужны?» — спросил Хорхе. «У нас будет вепрь. Вепрю не нужен фонарик». «Завтра день Икс, мы получим шкатулку и призовем нашего Бога на землю», — сказал Стив. «Слава Калексимусу!» «Слава Калексимусу!» — заорали все. Томми издал такой звук, как будто нечаянно наступил на хвост щенку и вылетел из трейлера. «Не мог бы кто-нибудь за ним сходить?» — спросил Стив. Через несколько часов в безопасности своей спальни Томми набрал номер. Говорил он еле слышным шепотом. «Алло!» «Алло, кто это?» – спросил магистр. «Это я». «Говорите громче, а то звук как из жопы». «Это я, темный великий магистр. Великий темный. Извините, это я, Кэрол», – сказал Томми. «Кэрол, у тебя есть новости?» «Да, это случится завтра вечером в месте, которое называется «Проклятый город». «Девятый город» – это что, что-то вроде Уолмарта?» «Проклятый, проклятый город!» «А, точно слышал о таком!» «Владыка Аватдон улыбнется тебе за это, Кэрол?» «Вы обещали вытащить меня отсюда», — сказал Томми жалобно. «Конечно, слушай, когда я подам сигнал, бросай все и беги к нам». «А что за сигнал?» «Марвин Хэмлиш банановый сэндвич. Лучше запиши, чтобы не забыть». «Нет, я точно не забуду». «Хорошая девочка, увидимся завтра вечером. Скоро владыка Авадон уничтожит мир, оставив только нас, верующих в него». «И меня?» «Конечно, Карл, милочка», — пообещал магистр. «Ладно», — сказал Томми, — «мне пора. Спокойной ночи, великий темный магистр». «Темный, великий. Э, хотя, погоди, ты права. А как насчет...» Никто не ответил. Томми повесила трубку. Магистр набрал номер шестого адепта. «Как дела у пушистика?» «Он голоден», — доложил адепт. «Отлично, вот и не корми его. Первым делом он съест предателя из стана Калексимуса». «Да, ваше темнейшество». В желудке у магистра заурчало. «А у нас креветок не осталось?» Шестой адепт что-то крикнул в сторону, а потом снова заговорил. «К сожалению, они испортились, и их пришлось выкинуть». «Черт!» скорее бы покончить с этой дурацкой планетой!» «Прислать вам трески?» «Нет», — сказал магистр. «Шоу уже начинается». «Шоу, ваше темнейшество?» «Черт!» «Душик!» — поправился магистр. «Я иду в душ!» Примечание. Здесь игра слов, которая, к сожалению, теряется при переводе. «Шоу» созвучно с «шауа» — душ. Конец примечания. «Конечно!» «Пришли трески через час», — велел магистр. «Потом я спущусь и засвидетельствую свое почтение Пушистику». «Следите за руками, Пушистик любит треско». «Ты хочешь сказать, что я не соблюдаю гигиену?» «Нет, ваше темнейшество, прошу меня простить. Я просто имел в виду, что Пушистик настолько голоден, что может кусаться». Магистр раскопал в углу телевизор. Когда он наклонился в спине, что-то щелкнуло. «Я зол», — сказал магистр. «Принеси треску сейчас, но оставь ее в коридоре». Он повесил трубку, не дожидаясь ответа от шестого адепта. Поискал верную цену и даже немного прибавил громкости. В конце концов, случай особый. Это последнее шоу, которое он увидит. Лучше бы ему оказаться хорошим. «Привет!» «Это, — сказал Зальцман, — возникло затруднение». «Какой рот?» — спросил Завулон. Зальцман на мгновение замолчал. Сомнительный русский акцент начинал его раздражать. «Шкатулка попала в руки преступнику. Мне нужна помощь, чтобы вызволить ее». «Какая помощь?» «Несколько ваших троглодитов в броне», — сказал Зальцман. «Без проблем, я тоже приду. Это не обязательно может быть опасно». «Отлично. Я давно не видел ничего опасного», — обрадовался Завулон. «Ладно, встреча назначена на восемь часов завтра вечером. Я буду в вашем отеле в половине седьмого. Будьте готовы к этому времени. Мы вооружимся до рта». «До зубов». «Вооружимся до зубов», — поправил Зальцман. «Спасибо». «До завтра». Зальцман налил себе выпить и задумался, кого же убить первым. Начать он решил с русского. Куб, конечно, неприятный, но этот чертов акцент... Если бы он не был мертв, он бы покончил с собой, лишь бы не слушать Завулона снова. Кассиил уныло дрых в обсерватории Гриффит-парка. Его острый слух различал голоса людей, проходящих по улицам внизу и возню бродяг в кустах. Еще одна идеальная ночь. Сколько всего их было за четыре тысячи лет? Он начал считать но от всех этих нулей расстроился еще больше. Шкатулка была так близко, но у Купа ее не оказалось, и он отказался ее искать. И к тому же карта снова перестала работать. Теперь ему некуда идти и нечего делать, разве что бродить по городу вместе с плохими сценаристами, режиссерами-неудачниками и укуренными гитаристами, которые приехали в Лос-Анджелес полной надежд и были растоптаны его огромной босоножкой, раскрашенные в техникалоре. Чтобы немного взбодриться, Кассиил принялся вспоминать времена похуже. Например, тот случай во времена Инквизиции, когда испанский священник попытался его сжечь. Конечно, ангелы не горят, как и ангельские карты. К сожалению, одежда горит прекрасно, и для церкви в 13 веке его вид не годился. Кассиилу пришлось завернуться в карту, как в саронг, чтобы найти одежду поприличнее. Или на «Титанике». Тогда он подобрался очень близко к шкатулке. Она точно была у какой-то из этих богатеньких семей на борту. А потом они столкнулись с айсбергом, и Кассиил не нашел себе места в шлюпке. Он опустился на дно Атлантики вместе с полутора тысячами людей. Разница состояла в том, что он не утонул. Но, достигнув дна, он уже настолько наглотался воды, что не мог всплыть. Ему пришлось идти по дну океана к ближайшей земле, стараясь не думать дурно, а вы знаете ком, сыночки бога. Он бы, небось, долетел обратно до Англии с ветерком. А Кассиилу пришлось брести по Илу всю дорогу, отбиваясь от гигантских кальмаров, ничего не понимающих акул и любвеобильных русалок. Это заняло несколько недель, а когда он выбрался на землю и снова посмотрел на карту, то обнаружил, что шел не в ту сторону. Шкатулка оказалась в Америке. Какое-то мгновение Кассиил прикидывал, не прогуляться ли по дну обратно, но решил, что с него хватит. Теперь он думал, что карта могла испортиться как раз во время этой прогулки в ледяной воде. Кассиил добирался до Америки много недель – Спрятавшись в трюме парохода, и карта всю дорогу испускала искры и дрожала. Он плюнул и проспал почти все время. Оказавшись в Нью-Йорке, карта какое-то время вела себя неплохо, так что Кассиилу отправился на запад, иногда оплачивая проезд золотом, а иногда шагая по рельсам. Ему было очень одиноко. Когда он добрался до Калифорнии, все вроде бы немного выправилось. Но с тех пор прошло больше ста лет. Теперь он был так близок, и, конечно же, карта отказалась работать. Это было уже слишком. Он может провести следующую сотню лет прямо в обсерватории, отказываясь спускаться вниз и искать эту глупую штуковину. И как небесам это понравится. Но он, конечно же, так не сделает. Он снова начнет поиски утром. Может быть, ему придется снова попасть под машину. Нога все еще болела после прошлого раза, но карта проработала какое-то время. Может быть, если бросится под автобус, она проработает дольше? Это была первая удачная идея за целый век. Завтра он позволит автобусу себя сбить и посмотрит на карту. В полусне логика показалась ему безупречной. На этой радостной мысли Кассиил почувствовал вибрацию в кармане. Он перекатился на бок и вытащил карту. Звезды и весь мир раскинулись перед ним во всей своей красе, сверкая жизнью и мощью. Карта снова работала. Может быть, кто-то наверху услышал его жалобы и кинул ему кость. Кассиил изучил карту и увидел ровно посередине пульсирующую точку. Как солнце. Только это было не солнце. Это была его цель. Она медленно двигалась, как падающая звезда. Кассиилу оставалось только ждать и смотреть. Вот оно, знак. Завтра... Шкатулка будет у него. Он прижал карту к груди и лег на спину, сразу же провалившись в глубокий и счастливый сон. «Он наконец вернется домой!»